Глава 34. Не нашел выход? Тогда ищи вход. Я лежала на кровати и листала переданную мне фигелем книгу. То заклинание, которым шарахнула библиотекаря, я уже наизусть выучила, но мужчина упрямо отказывался подвергать свою нежную душевную конструкцию моему грубому вмешательству. Соглашаясь быть рабом, но не контуженным, всячески меня избегал и с удовольствием прикрывался Адалин. Машков же не только мне не помогал, но и гордился тем, что защищает друга, забыв о том, что сам умолял меня снять приворот. Я перелеснула страницу и в который раз посмотрела на другое заклинание. Очень уж оно казалось странным и постоянно отвлекало мое внимание». Казалось, будто смутно знакомым, хотя я никогда не использовала ничего подобного. Об этом я и размышляла на сон грядущий, пытаясь немного проветрить голову от изучения пространственной магии. «Киселёва, хватит вздыхать!» — проворчал Семёнов из своего Алькова. «Меня твои студенты загоняли так, что я уже за ужином мечтал заснуть, а ты свет не гасишь». «Радоваться должен», — парировала я «Они, наконец, заинтересовались твоим предметом, а не твоими танцами». «Угу», — буркнул он. «Вкупе с пространственной магией результаты такого колдовства предсказать не способен даже ректор». «В том и суть», — удовлетворенно кивнула я. «Записал, что они придумали?» «Разумеется», — отвернулся он. «Блин, ребята!» — вскочила Адалин и, широко зевнув, потянулась. Взлохматила волосы и посмотрела на меня волком. «Мне такой сон классный снился, а вы тут о магии болтаете. Днем не наколдовались». ь ф и л и ч к а снился», — нежно протянула я. «Ага», — признался Машков, истушевавшись, пролепетал. «Как мы с ним в нашем мире девчонок клеили». «Суперклеем на асфальт», — хихикнула я и, отложив книгу, с интересом посмотрела на друга. «Мама, колись». «Тебе нравится, Фигель?» «Отличный мужик и хороший друг», — не стал отпираться Машков. «Не-а!» — хитро покосилась я на заинтересовавшегося Семенова. «Он тебе нравится не как моему доброму другу Максиму Машкову, а как милой и сумасбродной учительнице Адалин Цири, так?» «Так это как?» — моргнул тот. «Ой, не делай вид, что не понял», — тихо рассмеялась я. «Достаточно немного понаблюдать за вами двумя, и сразу чувствуется, как вокруг так и расползаются розовые флюиды. Или голубые. Я еще не до конца разобралась». «А чего это тебя вдруг чужие флюиды заинтересовали?» с вызовом спросила Адалин. «У тебя вроде все с тараном неплохо складывается». «Да ничего с ним не может сложиться», — фыркнула я. Поджала колени к груди и уткнулась в них носом. настроение упало. «Мы здесь гости, собираемся вернуться или... Ты забыла?» «Забыл», отозвался Семенов. «Да помню я», — возмутилась Адалин. «Не забыла, а забыл», — педантично поправил Артем. «Ты запуталась, Николь». «Вот это верно», — вздохнула я. «Так запуталась, что уже не знаю, как выпутаться». «А я говорил», что надо повторить ритуал на горе Хеллук и вернуться всем вместе прямо сейчас. Проворчал друг. Но нет, нашей колючки приспичило мир спасти. Да не получится так, уже привычно простонала я. Мы погибнем вместе с настоящими Адалин, л а н а с о м и э л е н Уничтожим друг друга в межпространстве. Терран так сказал, выгнул Артем светлую бровь. Ты ему веришь? В тот раз никто не умер». «И даже вас с фигелем удалось вытащить из Межмирья. Если боишься, давай попросим защитника набросить на раскол щит. В любом случае, стоит попытаться. Это быстрее, чем организовывать турнир». «Ох ты ж!» – подскочила я и принялась одеваться. «Летим?» – обрадовался Семенов. «Я забыла про бабку!» – торопливо объяснила я. «Теран уже договаривается с ректорами, а я не утрясла самый главный вопрос — с магистрами». «Киселёва!» — в сердцах вскрикнул друг. «Тём!» — остановилась я и посмотрела на него так, что Семёнов подавился остатком фразы. «Поверь, пока рано повторять подвиг Ориджа. Я изучала этот ритуал с точки зрения пространственной магии не один день. Кое-что поведал Теран, кое-что подсказал Фигель». «У меня все записано. Вот здесь». Я вытащила из-под подушки толстую тетрадь и помахала. «Хочешь ознакомиться на досуге?» «Раз получилось, получится и второй», — продолжал упрямиться темный. «Вот же, Фома неверующий». Я раскрыла тетрадь там, где зарисовывала пространственные линии и разрывы, какие могли произойти во время перехода. «Гляди». Вот вынесло драконов. В обмен появилась церковь. Ориджу не хватило знаний, чтобы сделать все чисто. У нас их еще меньше. И даже с помощью защитника мы можем не выжить. «Колючка, ты просто не хочешь попытаться», — обвинил он. «Вот даже Машкова вернула домой. И если бы этот идиот не бросился нас спасать, был бы там, где Носов». «Все не так. Нестабильные вибрации межмирья вошли в контакт с нашими. В итоге мы выглядели как настоящие, но, скорее всего, это была иллюзия. Уверена, что смогла бы принять любую форму, если бы тогда догадалась. Например, стала бы ноаром». «Ничего не иллюзия», — вмешался Максим. «Все было на самом деле. Вообще-то а она права». Мы переглянулись, и Адалин съежилась. Голос подозрительно знакомый. «Только не говорите, что...» «Ого!» — глядя на привалившуюся к боку спящего Ноара кошку, воскликнула я. «Егор Ильич, вы ли это?» «Нет», — помотал головой Машков. «Это слуховые галлюцинации от переутомления. Наш ректор вернулся домой. Я сам его видел. Его и жену-ведьму она меня сюда отправила. Я же сотовый принес». «Сотовый я притащил», — проворчал носов и зевнул. «Ма?» — захлопнув пасть, посмотрел на Максима с сочувствием. «Я вместе с ним тут появился, а ты его нашел позже. Киселева верно говорит, это была иллюзия. Я вот на пляже очутился, неделю нежился под ласковым солнышком и наслаждался теплым морем, пока вдруг не дошло, что за несколько дней ни разу не поел. Понял, что пляж ненастоящий». и тут же очнулся в тёмной пропасти, из которой едва выбрался. Испугался так, что в пропасти остались продукты кошачьей жизнедеятельности. Семёнов кашлянул и отвернулся, делая вид, что расширение внутреннего пространства ящика — не его рук дело. Максим же подозрительно прищурился. «Но где тогда было тело Адалин?» «А где была кошка?» — тут же спросил Носов. «С Нуаром?» — ответила я и хихикнула. м я у к о л а и вопросов глупых не задавала. Скорее всего, настоящая госпожа Цири бродила по горам и понятия не имела, как её туда занесло, пока ты не пришёл в себя, то есть в неё. На, почитай. Сунув тетрадь по мрачневшему Машкову, я накинула на плечи нечто похожее на сочетание пиджака и плаща, подошла к выходу и обернулась. «Попробуем мой способ. Я очень надеюсь...» что это поможет нам по-настоящему вернуться в свой мир и тела. А если нет, тогда пусть будет захват мира за 10 дней. Но мы должны изучить магию настолько подробно, чтобы провернуть ритуал без смертей, колебания пространства и иллюзий. А сейчас предстояло обвести вокруг драконьего хвоста одну властную бабулю.